Но СК10 можно заметить, что характер многих мужчин определяется тем, кто из женщин его спутница на данном этапе жизни. И если спутницы жизни меняются, то меняется и характер мужчины. Если же говорить о женском непостоянстве, то оно иного рода.